В одно мгновение я взгляд встретился с моим, но я понял, она знала, что произошло. Я не ожидал, мистер Капперфилд, что он будет так буйствовать, сказали люди. Да не беда, завтра мы будем друзьями. Это только послужит ему на пользу, а его пользе я смиренно забочусь. Я промолчал и поднялся наверх в ту тихую комнатку, где Агнес так часто сидела около меня, Когда я корпел над книгами, до позднего вечера ко мне никто не приходил. Я взял какую-то книгу и пытался читать. Пробила полночь, а я всё ещё читал, не зная и не понимая, что читаю, как вдруг Агнес тихо коснулась моего плеча. "Рано утром вы уезжаете, тротвут. Прощаемся". Она недавно плакала, но теперь её лицо было так спокойно и так прекрасно. Да благословит вас Господь. Протягивай мне руку, сказала она. Агнес. Дорогая Агнес, я вижу, вы не хотите говорить о сегодняшнем вечере, но неужели ничего сделать нельзя? Надо уповать на Бога, ответила она. Может быть, я могу что-нибудь сделать? Ведь я-то прихожу к вам с моими горестями. И от этого мне легче уносить мои горести. сказала она: "Нет, дорогой Тротвуд, вы ничем не поможете". "Быть может, дорогая Агнес, это смелость с моей стороны советовать вам, потому что нет у меня вашей доброты, решительности, благородства, но вы знаете, как я вас люблю и чем обязан вам, ведь вы не принесёте себя в жертву ложно понятому чувству долга, скажите, Агнес". "Никогда я не видел я такой взволнованной Она высвободила свою руку из моей и отступил на шаг. Дорогая Агнес, скажите, что у вас нет таких мыслей. Вы для меня неизмеримо больше, чем сестра. Подумайте о том, что ваше сердце и такая любовь, как ваш бесценный дар. О! Долго ещё видел потом это лицо, этот мимолётный взгляд, в котором не было ни удивления, ни упрёка. Не, сожалею. О. Долго я ещё видел потом, как этот взгляд растворился в чудесной улыбке, когда она сказала, что не боится за себя, и я не должен за неё бояться, и назвав меня братом, ушла. Было ещё темно, когда у ворот гостиницы я занял место на крыше кареты. Перед самым отъездом стал рассвитать, и я сидел, думая о Багнес, как вдруг сбоку внезапно вынырсывалась в предрассветном мгле голова Ури. "Каперсиил", хрипло прошептал он, уцепившись за железную скамью на крыше. "Прежде чем вы уедете, вам должно быть приятно будет узнать, что мы помирились. Я уже заходил к нему в комнату, и мы всё уладили". Хоть и человек маленький, смиренный, но ведь вы знаете, я ему полезен, а когда он не пьян, он блюдёт свои интересы. А какой он, несмотря ни на что, приятный человек, мистер Копперфилд. Я принудил себя выразить удовольствие, что Улия попросил прощения. Ну, это пустяки. Если ты человек маленький и смиренный, что, стоит попросить прощения? Это так легко. Послушайте, вам когда-нибудь приходилось срывать незрелую грушу, мистер Коттерфилд? Дёргоис спросил он: приходилось? Вот, вчера вечером я это сделал я, продолжал он. Но она созреет, надо только подождать. Я умею ждать. Расточая свои прощальные пожелания, он опустился на землю в тот момент, когда кучер уселся на козлы. гаретцурий что-то жевал, чтоб холодный утренний воздух не застудил ему горло, но челюсти его двигались так, словно груша ужа созрела, и он со смаком облизывал губы. Глава 40. Странник. Мы вели в тот вечер на Бэккингем-стрит очень серьёзный разговор о домашних событиях, подробно изложенных мною в последней главе. Бабушка была глубоко ими заинтересована и больше двух часов шагала, скрестив руки взад и вперёд по комнате. Когда случалось ей быть в сильном расстройстве чувств, она всегда совершала такое упражнение в ходьбе, и степень её расстройства всегда можно было определить по длительности её прогулки. Но этой т рассена была в таком волнении, что нашла нужным открыть дверь в спальню и дать себе больше простора, чтобы прохаживаться по беем комнатам. И пока мы с мистером Диком тихо сидели у камина, она ровными шагами измеряла пространство под одной и той же линией, то появляясь, то исчезая регулярно, как маятник. Когда мистер Дик отправился к себе спать, а мы с бабушкой остались одни, Я сел писать письмо двум старым ледям. Бабушка устала от ходьбы и присела у камина, подобрав по обокновению подол платья. Но вместо того, чтобы приняв обычную свою позу поставить на колени стакан, она забыла его на каминной полке, подперев правой рукой левый локоть, а левой рукой подбородок, она задумчиво смотрела на меня. Когда я отрываясь от письма, поднимал глаза, я неизменно встречал её взгляд. Я в прекрасном расположении духа, дорогой мой, успокаивала она меня, кивая головой, но взволнованно. Я печален. Я был слишком занят своим делом. И только позднее, когда она пошла спать, заметил, что ночная микстура, как называла она её обычно, осталась нетронутой на камине. Я к ней постучал, чтобы сообщить об этом открытии. Она подошла к двери и была со мной ещё ниже, чем всегда, но сказала: "Мне что-то не хочется пить сегодня, трот". Покачала головой и удалилась в спальню. Утром она прочла и одобрила моё письмо двум старым леди. Я отнёс его на почту, и теперь мне оставалось только вооружиться терпением и ждать ответа. Ждал я около недели. И всё ещё пребывал в состоянии ожидания, когда однажды в снежный вечер, выйдя из дома доктора, направился к себе домой. Днём было очень холодно, дул резкий северо-восточный ветер, с наступлением сумерек он утих, и тогда повалил снег. Помню, он падал большими, тяжёлыми хлопьями и ложился толстым ковром. Стук колёс и шаги людей звучали приглушённо. Словно улицы были густо усыпаны перьями. Кротчайший путь до дома, а в такой вечер я естественно избрал кратчайший путь, был через Сент-Мартин-лейн. В те времена церковь, давшая название переулку, была стеснена домами и не было перед ней свободного пространства, а переулок извивался по направлению к Стрэнду. Проходя мимо паперти Я увидел в углу лицо женщины. Она взглянула на меня, пересекла узкий переулок и скрылась. Я знал это лицо. Я его раньше видел, где не мог припомнить. С ним было связано какое-то воспоминание, пронзившее мне сердце. Но сейчас, когда оно появилось передо мной, я думал о другом и не мог сразу собраться с мыслями. На ступенях паперти виднелась сэгбенная фигура человека, которая, опустив на снег какую-то ношу, укладывала её поудобнее. Женщину и его я увидел одновременно. Корциане остановился, я продолжал идти, но он выпрямился, повернулся и направился ко мне. Я очутился лицом к лицу с мистром Паготи. Тогда я вспомнил, кто эта женщина. Это была Марта. который Эмили дал от денег в тот вечер в кухне. Марта Эндл, рядом с которой он не хотел бы увидеть свою дорогую племянницу, ни за какие сокровища погребённые на дне моря, о чём поведал Нехаем. Вы горечо пожали друг другу руки. Сначала мы обне могли выговорить ни слова. Мистер Делли Возскликнул он, крепко стискивая мою руку. "Легче стало у меня на сердце, когда я увидел вас. Счастливая встреча, счастливая встреча, сэр". "Счастливая встреча, мой добрый старый друг", подтвердил я. "Подумывал я наведаться к вам сегодня вечерком, сэр". продолжал. Он. Но узнал, что теперь ваша бабушка живёт с вами. Я ведь побывал в той стране на Ярмуцкой дороге. Вот я и побоялся, что уж слишком поздно. Я бы заглянул к вам завтра поутру, сэр, прежде чем отправиться в путь. "Опять?" сказал я. "Да, сэр", ответил он, медленно покачивая головой. "Завтра я отправляюсь в путь. А куда вы сейчас идёте?" Спросил я: "Да хотел зайти куда-нибудь переночевать?" ответил он, стряхивая снег с своих длинных волос. В те времена был боковой вход во двор Золотого Креста, гостиницы столь памятной мне в связи с несчастьем, постигшим Мистропагати, и стояли мы как раз против этого входа. Я указал ему на эти ворота, взял его подругу, и мы пересекли переулок. Две-три комнаты гостиницы выходили во двор, Заглянув в одну из них и убедившись, что там никого нет, а в камине ярко пылает огонь, я повёл его туда. При свете я разглядел не только его длинные взлохмаченные волосы, но и лицо, покрытое тёмным загаром. Он ещё больше поседел. Морщины на щеках и на лбу стали глубже, и видно было по всему, что он преодолел немало трудностей, изстранствовал и вёдра и, и в непогоду. Он сказал, что очень крепким и походил на человека, который настойчиво преследует свою цель и выдержит все тяготы. Пока я молча занимался этими наблюдениями, он стряхивал снег со шляпы и одежды и оттирал лицо, усевшись напротив меня за стол спиной к двери, в которую мы вошли. Он снова протянул свою заскорузлую руку и крепко пожал мою. Я вам расскажу, мистер Дели. заговорил он: "Где я побывал? Расскажу я о том, что мы узнали. Был я далеко. А узнали мы мало, но я вам расскажу. Я позвонил, чтобы нам дали выпить чего-нибудь горячего. Он не пожелал пить ничего более крепкого, чем эль, а пока ходили за элем, подогревали его, он сидел в раздумье. Такая сила чувствовалась в его лице. И таким она была внушительным, что я не решался его тревожить. Когда она была маленькая, начал он, подняв голову, как только мы остались одни. Она всё бывала толковала со мной о море, до да тех берегах, где море тёмно-синее и как оно сверкает на солнце. Иной раз я говорил себе: Отец её утонул, вот потому-то она и думает так часто о море. Не знаю, видите ли, может быть, она верила или надеялась, что волны унесли его в те края, где всегда цветут цветы и небо всегда ясное. Возможно, что была у неё такая детская мечта, отозвался я, когда она Когда мы её потеряли, продолжал мистер Пегги, я, видите ли, думал, что он увезёт её в все края. Я предполагал, что он рассказывал ей всякие чудеса иных, говорил, что она сделается там настоящей леди и таким образом заставил её прислушиваться к его речам. Когда мы увидели его мать, я уже был уверен, что не ошибся. Я отплыл во Францию и высадился там, как будто с неба свалился. Я увидел, как приоткрылась дверь и снежные хлопья залетели в комнату. Я увидел, как дверь приоткрылась ещё больше, и чья-то рука осторожно придерживает её, чтобы она не захлопнулась. Я разыскал одного джентльмена, англичанина. Он был там важная особа. продолжал мистер Пегати и рассказал ему, что иду искать свою племянницу. Он дал мне какие-то бумаги, они могли понадобиться мне в дороге. Хорошенько не знаю, как они называются. Ну и хотел дать денег, но, по счастью, они были мне ни к чему. Как же я благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Я написал письма, они дойдут скорее, чем вы сказал он мне. И тем, кто поедет в ту сторону, я расскажу о вас, и пока вы странствуете здесь, многие живущие далеко отсюда уже будут вас знать. Я как мог лучше поблагодарил его и отправился в путь через Францию один и пешком спросил я: "Всё больше пешком?" ответил он. Иной раз подсаживался на телегу к людям, ехавшим на базар, Бывало и так, что подвозили впустой кареть по много миль в день чистеньк с каким-нибудь бедным солдатом, шедшим навестить своих близких.